Глава девятая. Накрутив хвосты своим ближникам по поводу необходимости отдыха, я отпустил всех, кроме Астарабади. Когда мы остались одни, я повесил над нами звукоизолирующий купол. Астарабади подобрался, как гончая почуявшая дичь. Он не мог не понимать, что если уж меня не устроила ни магическая защита вокруг поместья, ни контур контроля периметра на кабинете, то разговор предстоит крайне серьезный. «Нам нужна клановая армия», — обозначил тему я. Скажу честно, Ферри, что я собирался заняться этим вопросом попозже, но обстоятельства сложились иначе. Нам в любом случае понадобилась бы клановая армия. Не гвардия клана, и уж тем более не родовая гвардия. Для половины задач подобный уровень подготовки попросту избыточен. А военная сила клану при этом нужна. «Именно армия», — уточнила Астарабадди. «Именно армия», — кивнул я. ТЫСЯЧ ПЯТЬ ДЛЯ НАЧАЛА Воевать клану так или иначе придется. Это пока меня худо-бедно прикрывает слово императора. Плюс многие аристократы по инерции все еще боятся связываться с Дыхар -Моттара. Да и ситуация на границе не располагает ко внутренним конфликтам. Но время идет. Слово императора утратит силу в мои восемнадцать лет. Дхармотара будут потрепаны в предстоящей войне, и вот тогда нас обязательно кто-то попробует на зуб. Знаешь, в моем прошлом мире было хорошее выражение. Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Астарабадди уважительно кивнул. Могу я узнать, почему именно сейчас? — спросил он. Скорее всего, в клане скоро будет пополнение — ответил я. — Проблемное пополнение, которое нам придется защищать на границе. Острободи нахмурился и на какое-то время задумался. — Магади! — сделал вывод он. — Да, — подтвердил я. — И я не хочу класть там своих гвардейцев. Разумеется, отдельные отряды на границу поедут. Это отличная практика, да и надежные люди там не помешают. Но одно дело малые отряды Родовой Гвардии при наличии достаточной численности и вооружения основной группировки войск. И совсем другое — этими малыми отрядами затыкать прорывы превосходящих сил противника. Астрабаде вновь кивнул. «Поэтому я предлагаю такой вариант», — продолжил я. «Сейчас мы начинаем формировать свой наемничий отряд. Крупные и сильные отряды наемников наверняка давно разобрали. А остальные могут вступить в наш отряд на общих основаниях. Цель — война на границе. Перспектива — вступление в клановую армию Раджат, если хорошо себя проявят на войне. Гарантии максимальные. Стандартный пакет, включая пожизненные пенсии женам и детям в случае гибели бойца. — Жирное им будет, — буркнула Старобаде. — Опять? — хмыкнула я. — Феришт, не жмись. Эти люди будут за нас умирать. И поверь мне, потери будут большие. У Магади там совсем беда, что с бойцами, что с обеспечением, что с запасами. Единственное, с чем там проблем нет, это с магической защитой опорной базы. Я понял. Тяжело вздохнула старобади Обеспечение тоже стандартное. У каждого клана, конечно, свои стандарты, но я на своих людях не привык экономить. Да и большинство аристократов в этом смысле щедрые. Верность в любом мире ценится очень высоко, и на ровном месте терять своих людей никто не хочет. Так что хомяку было о чем грустить. Наше стандартное клановое обеспечение — это очень дорого. «По возможности», — кивнул я. «Не уверен, что мы успеем, я просто не знаю, когда Магади нам придут». «Но придут точно, точно». И чтобы ты понимал, максимальный срок — несколько месяцев, до первых серьезных боев с Непалом. А так-то они могут хоть завтра прийти, я не удивлюсь. — Не успеем, — покачал головой Астарабаде. — Даже за несколько месяцев. — Нет, людей-то мы наберем и даже не умех отсеем это не проблема. Но обеспечить их по нашим стандартам точно нет. — Тогда обеспечивай, как можешь, — ответил я. — Просто имей в виду, они и потом будут нас защищать. Не настраивать будущих клановых бойцов против нас. — Да не буду я, не буду, — отмахнулся Астарабаде. — Надо, значит, надо. Сделаю для них, что смогу. — В идеале найди им сразу командира из наших, — добавил я. — Это в любом случае будет отдельная клановая должность, так что если кто-то рискнет, пусть осваивается в ней сразу. Можно даже начиная с набора людей. — Понял, сделаю. — Ну и наши запасы пополни заодно при случае, — попросил я. — Ну там оружие, боеприпасы. Астарабаде бросил на меня настолько укоризненный взгляд, что я замолчал на полусловие. — Действительно, кому я это говорю? — У хомяка склады всегда забиты под завязку, а уж после этого разговора, как бы он дополнительные ангары под новые запасы не потребовал. Все, — Все-все, извини. С легкой улыбкой примирительно поднял руки я. Астарабаде только усмехнулся и склонил голову. Молчаливо благодаря за доверие. Еще примерно с час я просидел с докладами. А когда подумал, что пора бы уже размяться, в кабинет заглянула моя секретарша. Она сообщила, что пришла колонна техники от Дхармотара. Слово «колонна» меня насторожило, и я вышел посмотреть сам. Я, конечно, предложил Дхарму Тара пригонять ко мне машины для установки магических щитов. Но вот прям колоннами их не ждал. Это ж сколько штук надо было пригнать, чтобы даже насквозь гражданская женщина назвала это колонной. Оказалось, я был неправ. Не в штуках дело. Дхарму пригнал колонну БМП. Всего-то восемь машин, но смотрелось внушительно из головной машины выпрыгнул сам глава рода дхармотара эх давненько я за рулем этой туррынды не сидел с донелья довольной улыбкой сообщил он Приветствую, раджаджи что не ожидал ты от меня такого не ожидал дхармотараджи приветственно кивнул я в ответ сейчас я тебя еще больше удивлю потер руки он вот эти три твои он махнул рукой в середину колонны От стройного ряда, рыкнув двигателями, отделились три БМП. Они отъехали буквально на пару десятков метров. Но встали так, что сразу стало понятно. Они отдельно. «В смысле мои?» — переспросил я. «Ай, брось!» — добродушно усмехнулся Дхармон «Думаешь, я не видел, как ты облизывался на мой маленький кабинет на колесах? Ты явно хотел себе такой же. Ну вот, владей!» «Благодарю!» — машинально склонил голову я. Честно сказать, я был поражен скоростью, с которой Дхармотара это провернул. У меня еще руки не дошли даже выяснить, кто способен принять и выполнить подобный заказ. А он уже пригнал мне к порогу готовую машину. А остальные не очень внятно переспросил я. «Твоему отряду сопровождения тоже нужно на чем-то ездить», — хмыкнул Дхармотара. «Джипы, якобы охраняющие БМП, будут смотреться крайне нелепо. Микроавтобусы тоже». «Логично. Если уж брать в поездку военную технику, то на весь отряд. Тем более, что по нынешним временам в свободных землях она точно не будет лишней». «Эти красавцы требуют какого-то специального оформления», — уточнил я, уже взяв себя в руки. «Требуют», — кивнул Дхармоттера. «Но тебе повезло, Раджа-Джип». Для кланов порядок регистрации военной техники, если она не несет на себе стандартного вооружения крупного калибра. Сугубо уведомительный. Отправишь бумаги в имперскую канцелярию и можешь об этом забыть. Благодарю, Дхармут Тараджи, — вновь склонил голову я. Это шикарный подарок. Рад, что угодил, — улыбнулся он. А теперь пошли, глянем твои новые машинки. Идя к своим новым БМП, я внезапно понял, что тоже могу радоваться новым игрушкам, причем искренне. Мне действительно очень понравились эти машины. — Со внутрянкой сам разберешься, — произнес Дхар распахивая боковую дверь БМП и забираясь в салон. — Я тебе только главное покажу. Я запрыгнул внутрь вслед за ним. Это была та самая командирская БМП. И внутри она практически полностью повторяла принадлежащую главе рода Дхармуттара. Те же кресла, столик, бар, диван и так далее. Вот тут пулеметы. Дхармуттара похлопал рукой по вертикальной стальной трубе с полметра диаметром, расположенной около боковой стенки корпуса машины. Таких стальных труб по салону было четыре, две в передней части, две в задней. И покрашены они были так, что практически сливались со стенами. Над каждой трубой был люк в крыше машины. До люка труба не доходила примерно на полметра. «Сначала открываешь люк», — начал инструктаж Дахар-Мутер, одновременно показывая, что и как делается. «Затем запускаешь автоматическую установку оружия. Вот так. Если по каким-то причинам пневмоприводы не работают, вот тут ручное дублирование. Внутри трубы раздался гул. Из трубы показался пулемет, закрепленный на толстенной металлической плите, изрезанной пазами. Ствол пулемета располагался строго параллельно плите, и расстояние между ними было совсем небольшое. Вся эта конструкция смотрела вертикально вверх. Туда же она и двигалась. Когда пулемет с плитой оказался полностью над крышей машины, механизм начал опускать эту конструкцию в горизонтальное положение. «Прыгай на трубу и смотри дальше», — предложил Дхар -Мотара. «А, то есть труба — это не только направляющая для механизма, но и место для стрелка». Я подал магический импульс усиления в ноги и запрыгнул на нее. Стенки трубы были довольно толстыми, и мой вес приняли на себя легко. «Там внутри трубы поперечина есть», — подсказал Дхар -Мотара. «Можешь поднять и защелкнуть для устойчивости». Я кивнул, но делать не стал. Интереснее было посмотреть, как встанет пулемет. В крыше БМП было специальное углубление под размер приваренной к пулемету плите со множеством выступов на дне. Плита опустилась ровно в это углубление, выступы четко встали в пазы плиты, и на этом механизм заглох. — Теперь изо всех сил толкни пулемет вперед! — раздался снизу голос Дхармот Я уперся руками в заднюю часть оружия и пропихнул его вперед. Буквально сантиметров на десять, но этого оказалось достаточно, чтобы раздался отчетливый ляск металла. Судя по всему, сработал какой-то механический замок, зафиксировавший крепление. Плюс к тому на тех десяти сантиметрах, которые освободились позади пулеметной плиты, чуть-чуть выступили подпружиненные ручки-фиксаторы. Вытащить их вверх и защелкнуть в пазах на плите я догадался и без подсказок. Классная конструкция. В условиях боя всё это, конечно, катастрофически медленно. Минута, и тем более минута с открытыми незащищёнными люками — непозволительная роскошь. Зато для подготовки к бою — просто песня. Не нужны никакие инструменты и маты слесарей, которые каждый раз до и после выхода на гражданские дороги будут ставить, снимать тяжеленное оружие. Достаточно просто нажать кнопку и защёлкнуть несколько фиксаторов но ну и обслуживать вовремя весь этот сложный механизм, конечно». «Красота!» — широко улыбнулся я, спрыгнув обратно на пол салона. «На остальных машинах такие же механизмы». «Принцип тот же», — кивнул Тхармо «А калибр посерьезнее. Ну и сами пулеметы куда более габаритные. Здесь они просто не поместились». «Я даже не знаю, как вас благодарить, Дехармутара-Джи», под впечатлением от увиденного покачал головой я. «Это я не знал, чем за твои счеты отдариться подмигнул он. «Так что квиты». Мы вышли из машины, и первое, что я увидел, — это горящие глаза Астарабади. Но, конечно, хомяк не мог пропустить новые игрушки. «Так, это моя», — сразу же заявил я, ткнув пальцем в командирскую БМП. «А это мои?» — сделал логичный вывод о Старободе, указав на две другие БМП. «Твои!» — обреченно кивнул я. «Развлекайся!» Договаривал я ему в спину, хомяк уже мчался к новым игрушкам. Рядом тихонько рассмеялся Дхармоттара. «Чаю, Дхармоттараджи!» — с улыбкой предложил я. «С удовольствием, Раджаджи!» Thank <laughs> you.